Глава 60 «Что-то в мире было не так. В воздухе чувствовалось что-то мрачное, зловещее, окутывавшее все непроницаемым туманом, который кольцом окружал Скарлетт. И это ощущение, что в мире что-то не так, было связано не только со смертью Бонни, потому что боль от невыносимого горя постепенно сменилась смирением перед понесенной утратой. И однако же призрачное ощущение беды не проходило. Точно кто-то черный, зловещий, стоял у плеча Скарлетт. Точно земля под ее ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески. Никогда еще Скарлетт не знала такого страха. Всю свою жизнь она строила на надежной основе здравого смысла и боялась лишь зримого и ощутимого увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли. Никогда прежде, не занимаясь анализом, она пыталась сейчас анализировать свое состояние, но безуспешно. Она потеряла любимое дитя, но, в общем-то, могла это вынести, как вынесла другие сокрушительные потери. Она была здорова, денег у нее было сколько душе угодно, и у нее по-прежнему был Эшли, хотя последнее время она все реже и реже видела его. Даже то отчуждение, которое возникло между ними после незадавшегося праздника, устроенного Мелани, не тревожило ее больше, ибо она знала, что это пройдет. Нет, она боялась ни боли, ни голода, и ни утраты любви, Эти страхи никогда не угнетали ее в такой мере, как угнетало сейчас ощущение, что в мире что-то не так. Это был страх, затмевавший все остальные чувства, очень похожие на то, что она испытывала раньше во время кошмаров, когда бежала сквозь густой клубящийся туман так, что, казалось, сердце лопнет, потерявшееся дитя в поисках приюта. Она вспоминала, как Ред умел утешить ее и смехом разгонял ее страхи. Вспоминала, как успокаивалась на его сильных руках, прижавшись к смуглой груди. И всем своим существом, потянувшись к нему, она впервые за многие недели по-настоящему его увидела. Он так переменился, что она пришла в ужас» этот человек уже никогда не будет смеяться, никогда не будет ее утешать. Какое-то время после смерти Бонни она была слишком на него зла, слишком поглощена собственным горем и лишь вежливо разговаривала с ним при слугах. Слишком ушла она в себя, вспоминая быстрый топот Бонниных ножек, ее заливчатый смех, и потому даже не подумала, что и он, наверное, вспоминает все это, только ему вспоминать было больше, чем ей. На протяжении всех этих недель они встречались и разговаривали вежливо, как чужие люди, которые встречаются в безликих стенах отеля, живут под одной крышей, сидят за одним столом, но не обмениваются друг с другом сокровенными мыслями. Теперь, когда ей стало страшно и одиноко, она сломала бы этот барьер, если бы могла но она обнаружила, что Ретт удерживает ее на расстоянии, словно не желает говорить с ней ни о чем, кроме самого необходимого. Теперь, когда злость ее стала проходить, ей хотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бонни. Ей хотелось поплакать в его объятиях и признаться, что она ведь Тоже невероятно гордилась тем, что девочка так хорошо скачет на своем пони. Тоже была невероятно снисходительна к капризам дочурки. Сейчас Скарлет готова была унизиться перед рэтом и признать, что напрасно обвинила его в смерти дочери. Слишком она была несчастна и надеялась, причинив ему боль, облегчить себе душу. Но ей все не удавалось найти подходящий момент для разговора. Ред смотрел на нее своими черными, непроницаемыми глазами, и слова не шли у нее с языка. А когда слишком долго откладываешь признание, его все труднее и труднее сделать, и, наконец, наступает такой момент, когда оно просто становится невозможным. Скарлет не могла понять, почему так получается, ведь Ред же ее муж и они неразрывно связаны тем, что делили одну постель, были близки, изучали любимое дитя и слишком скоро увидели, как их дитя поглотила темная яма. Только в объятиях отца этого ребенка, делясь с ним воспоминаниями и горюя, могла бы она обрести утешение. Сначала было бы больно, а потом именно боль и помогла бы залечить рану. Но при нынешнем положении дел... Она готова была бы скорее упасть в объятия постороннего человека. Ред редко бывал дома. А когда они вместе садились ужинать, он, как правило, был пьян. Вино действовало на него теперь иначе, чем прежде, когда он постепенно становился все более любезным и язвительным, говорил забавные колкости, и в конце концов она, помимо воли, начинала смеяться. Теперь, выпив, он был молчалив и мрачен, а под конец вечера сидел совсем отупевший. Иной раз на заре она слышала, как он въезжал на задний двор и колотил в дверь домика для слуг, чтобы порк помог ему подняться по лестнице и уложил в постель. Его укладывать в постель — это ретто который всегда был трезв, когда другие уже валялись под столом и сам укладывал всех спать. Он перестал следить за собой, тогда как раньше всегда был тщательно выбрит и причесан, и Порку приходилось долго возмущаться и упрашивать, чтобы он хотя бы сменил рубашку перед ужином. Пристрастие к виски начало сказываться на внешности Ретта. и его еще недавно четко очерченное лицо расплылось, щёки нездорово опухли, а подвечно налитыми кровью глазами — Образовались мешки. Его большое мускулистое тело обмякло, и талия стала исчезать. Он часто вообще не приезжал домой ночевать. И даже не сообщал, что не приедет. Вполне возможно, что он храпел пьяный в комнате над каким-нибудь солуном, но Скарлетт всегда казалось, что в таких случаях он у красотки Отлинг. Однажды она увидела красотку в магазине, теперь это была вульгарная, располневшая женщина, от красоты которой почти ничего не осталось. Накрашенная и одетая во все яркое, она, тем не менее, выглядела дебелой Матроной». Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлет, как это делали, встречаясь с дамами другие особо легкого поведения, красотка ответила ей внимательным взглядом, в котором была чуть ли не жалость, так что Скарлет даже вспыхнула. Но она уже не могла обвинять Ретта, не могла устраивать ему бурных сцен, требовать верности или стыдить его как не могла заставить себя просить у него прощения за то, что обвинила его в смерти Бонни. Ее сковывала какая-то непостижимая апатия. Она сама не понимала, почему она несчастна. Такой несчастной она еще никогда себя не чувствовала. И она была одинока, бесконечно одинока. Возможно, до сих пор у нее просто не было времени почувствовать себя одинокой. А сейчас одиночество и страх навалились на нее, и ей некому было обратиться, разве что к Мелани, ибо даже мамушка ее извечная опора отбыла в Тару, уехала навсегда».